«Ой, у меня было какое-то средство от морщин, от Эйвана, но оно действует не дольше часа, а потом все опять становится, как прежде. Ну, я и решила, хватит, в конце концов, себя дурачить. Даже с лицом теперь ничего не делаю, только лосьона чуть-чуть и брови подвожу, чтобы понятно было, что у меня брови есть, а то они белые теперь. Не ищу пятна на руках из-за печени». Она посмотрела на свои руки и засмеялась. И откуда только это берется? Даже фотографироваться я уже слишком стара. Фрэнсис хотела щелкнуть нас с мисси Сотис, но я спряталась. Сказала, что фотоаппарат из-за меня сломается. Эвелин спросила, не бывает ли ей здесь одиноко. Ну, иногда бывает. Конечно, ведь мои-то все поумирали уже. Изредка заходит кто-нибудь из церкви навестить, но это только «здравствуй и прощай». Да так оно и бывает. «Здравствуй и прощай». Иногда я смотрю на фотографии Клео Альберта и думаю, как они там. И вспоминаю свою жизнь. Она улыбнулась Эвелин. Этим вот и живу, мелочка. Воспоминаниями о том, что когда-то было моей жизнью. Кафе Полустанок, полустанок, штат Алабама, 18 ноября 1940 года. Культяшка играл в своей комнате, стрелял из пистолета резиновыми шариками по картонным дроздам. Руфь что-то писала. И тут влетела Иджа, она вернулась с очередной сумасшедшей рыбалки клуба «Маринованный огурец». От радости культяшка прыгнул ей на шею, едва не сбив с ног. Руф тоже обрадовалась, она всегда беспокоилась, если Иджа уезжала на неделю или больше, особенно когда дело касалось реки и Евы Бейтс. Культяшка побежал на кухню и тут же вернулся. «А где же рыба?» «Понимаешь, культяшка», — сказал Иджи. дело было так. Рыбу мы, конечно, поймали, но она оказалась такая здоровенная, что не смогли вытащить ее из воды. Мы ее сфотографировали, и одна только фотография весила целых двадцать фунтов. «Ой, тетя Иджи, да не поймали вы никакой рыбы!» В это время послышался голос. «Ау, это мы с Альбертом к вам в гости пришли!» И в комнате появилась высокая симпатичная женщина с волосами закрученными узлом на затылке, и умственно отсталый мальчик примерно одного с культяшкой возраста. Они зашли на чашечку кофе, как, впрочем, делали каждый день последние десять лет, и всегда им были рады. «Привет», — сказала Иджи, — «как делишки?» «Прекрасно», — ответила не и села, — «а вы, девочки, как?» «Знаешь, Нини, мы хотели поесть на ужин рыбки, но, видно, она решила не клевать на эту удочку». Руфь засмеялась. «Ничего не поделаешь, придется поужинать фотографией». Ниння огорчилась. «Ну, Иджи, а я-то мечтала о жирной зубатке. Люблю хорошую рыбу. Стыдно сказать, я ведь только один раз ее и пробовала». «Нинни», — сказала Иджи, — «зубатка не клюет посреди зимы». «Нет? Надо же. А я почему-то думаю, что зимой рыбы так же хотят есть, как и летом». «Действительно, Иджи, почему они не клюют зимой?» — спросила Руфь. «Ну, только не потому, что есть не хотят. Вообще-то это зависит от температуры червя». Зубатка, даже самая голодная, не станет глотать холодного червя. Руфь посмотрела на Иджи и покачала головой, в очередной раз удивляясь ее фантазии. Но Нинь не сказала. «Логично. Я, например, сама терпеть не могу холодную еду. Но мне кажется, даже если ты подогреешь этих червяков, прежде чем на крючок насадить, они все равно остынут, пока опустятся на дно реки. Правильно я говорю? Кстати, о холоде. Суровая нынче выдалась зима, разве не так?» У вас тут холодина, как в подземелье. Альберт с культяшкой стреляли по картонным дроздам, а Нинни пила кофе. Вдруг она сказала. Культяшка, приходи к нам пострелять по дроздам, которые сидят у меня на телефонных проводах. Нет, я не хочу, чтобы ты их убивал. Просто припугни, и все. По-моему, они садятся туда, чтобы своими лапками подслушивать мои разговоры. Руфь, обожавшая Нини, спросила. — Ты это всерьез, Нини? А как же, милая! Мне ведь это Клео сказал town Ньюс. Бирмингемская газета для цветных мистера Милтона Джеймса. 19 ноября 1940 года. Всякая-всячина. Мошенница ушла, прихватив 50 долларов. Миссис Салли Джинкс, проживающая по адресу Хауэлл-стрит 68-С, Вчера вечером заявила в полиции, что стала жертвой мошенницы. Миссис Джекинс сказала, что женщина, назвавшая себя сестрой Белл, пришла к ней в дом и, приложив немало стараний, убедила ее завернуть 50-долларовую купюру в салфетку и положить в сундук, велев не трогать сверток четыре часа. Когда салфетку развернули, денег не оказалось. Супруги Тонсли Робинсон и Е. Робинсон передают своим друзьям, чтобы теряли друг к другу всякий интерес. Наши улицы осиротели. Появилось ощущение, что восьмой авеню что-то недостает. Артису Опивич я слава, гремела по всему городу. Видимо, крепко пришелся по душе город на ветрах. Так называют Чикаго, где часто дуют сильные ветры, с озера Мичиган. Женская часть населения наверняка будет по нему страшно скучать». До нас дошли сведения, что мисс Хелен Рейд пришлось вызвать полицию. В ее дом поздно ночью пытался проникнуть в взломщик и причинить ей телесные повреждения. Прибывшая полиция обнаружила мужчину, который прятался в подвале с штуковиной, которой колят лед, и уверял, что он всего лишь разносит лед по домам. Не тот ли это самый мистер Шепард, который в прошлом году ухаживал за мисс Рейд? Клуб Esquire готовится к ежегодной встрече своих членов, где они обычно дают себе волю. Музыкальные новинки. Гвоздь сезона афроамериканская фантазия Эллингтона привлекла всеобщее внимание. Пианист в креолле сбацал буги-вуги, которые звучали несколько странно, но эффект был потрясающий. Десятое авеню. Чикаго, штат Иллинойс, 20 ноября 1940 года. В Чикаго шел дождь. Артис О'Пиви бежал по улице, увидев надпись «Дары моря, жареная рыба за 35 центов», он юркнул под навес. Через дорогу в Альгамбри шли удачливые воры и империя гангстеров. Он чувствовал себя самым настоящим беглецом, уехав так далеко от дома, а теперь еще приходится спрятаться от некой дамочки по имени Электра Грини. Артис стоял под навесом, курил и размышлял о суете жизни. Его мать как-то сказала, что когда у нее дурное настроение, ей достаточно подумать о дорогом Иисусе, чтобы воспрять духом. Однако не мысль об Иисусе подняла настроение Артису. А вполне земная чернокожая красотка с пухлыми губками и на высоких каблучках. У Артиса сразу воспряла не только дух, но и кое-что еще к большому удовольствию девушки. В этом и была главная проблема его жизни. Слишком уж часто он влюблялся, хотя и слишком безрассудно. Он то и дело ввязывался в опасные игры, в результате которых на сцене появлялся муж возлюбленный, поскольку артист ни в чем не знал границ. Любое существо женского пола, попав ему на глаза, тотчас становилось его собственностью. Он плевать хотел на чужие территориальные права, поэтому нередко ощупывал свое тело, проверяя, нет ли там ножевых ран и не переломаны ли кости, и очень часто обнаруживал, что так оно и есть». Застукав Артиса с неподходящей женщиной в неподходящий момент, одна бронзовая амазонка пырнула его штопором. После этого происшествия, в результате которого у него на, как бы это сказать, интересном месте появился шрам, Артис стал более осмотрительным. Теперь он опасался морочить голову женщинам, которые превосходили его калибром, и тем не менее он оставался сердцеедом, и слишком многие искали его этим вечером. Маленький, худой и темнокожий до синевы он стал источником множества неприятностей для представительниц противоположного пола. Одна крошка даже умудрилась выпить банку лака для пола и запить его кружкой хлоракса, пытаясь уйти из мира, в котором существовал Артис. Она выжила, проклиная ядовитую гадость, навсегда испортившую ей цвет лица а он с тех пор боялся выходить на улицу, так как она иногда подкрадывалась сзади, и что есть моча, лупил его по голове сумочкой, набитой камнями. Но с Электрой не дела обстояли куда серьезней. Это вам не сумочка с камнями. У нее был пистолет 38-го калибра. Мало того, она умела с ним обращаться и, убедившись в его измене, грозила расправиться с его мужским достоинством. А изменил он ей не один раз, а восемь, если уж быть точным, с мисс Да Вудс, ее заклятый врагиней, которая тоже быстро убралась из города. Артис стоял под навесом, и ему было до того горько и погано, что смерть казалась избавлением. Он скучал по Бирмингему и хотел только одного вернуться домой. Каждый день до того, как он в попыхах уехал из Бирмингема, Артис садился в свой двухцветный голубой с белым «Шевроле» и ездил на Красную гору любоваться закатом. Оттуда он смотрел вниз... На чугунолитейные заводы, трубы которых изрыгали рыжий дым, стелившийся до Теннесси. В этот час, когда небо было окрашено красно-пурпурными отцветами заводов, когда неоновые огни, подмигивая и приплясывая, струились по центральным улицам к Слэктауну, город казался Артису самым прекрасным зрелищем на земле. Бирмингем, город, который во времена Великой Депрессии Рузвельт назвал самым пострадавшим городом Соединенных Штатов, где люди доходили до такого края нищеты, что Артис знал человека, который давал стрелять в себя за деньги, и девчонку, которая три дня вымачивала ноги в рассоле и уксусе, чтобы выиграть танцевальный марафон. Город, где был самый низкий доход на душу населения, славился как самое веселое и самое зрелищное место юга. Бирмингем. Город с самым высоким уровнем неграмотности и венерических заболеваний, но с самым большим количеством воскресных школ среди всех городов Америки. Где по улицам разъезжали грузовики, развозившие белье из прачечной с надписью «На борту мы стираем только для белых», и где темнокожие горожане ездили в трамваях за деревянным барьером с табличкой для цветных и поднимались в многоэтажных универсамах на грузовых лифтах. Бирмингем южная столица наемных убийц, где только в 1931 было убито 131 человек. Все это так. И все же Артис любил свой Бирмингем истовой любовью от южной его границы до Северной. Он любил его в любое время года промозлой дождливой зимой когда красная глина сползает с холмов и растекается по улицам, и душным зеленым летом, когда виноградники покрывают склоны гор и обвивают деревья и телеграфные столбы, а воздух становится тяжелым и влажным от ароматов гортензий и барбекю. Он изъездил вдоль и поперек, всю страну, от Чикаго до Детройта и от Саванны до Чарльстона и Нью-Йорка. Но каждый раз, когда он возвращался в Бирмингем, его переполняло счастье. Если есть на свете такая штука, как абсолютное счастье, то это ощущение, что ты в правильном месте. И когда Артис приезжал в Бирмингем, он был абсолютно счастлив. И вот сегодня он принял решение. Пора двигаться к дому, потому что ему легче было умереть, чем прожить без Бирмингема.